Глава 15 Корица и его удивительный язык жестов. Музыкальное приношение. Корица перестал разговаривать перед самым днем рождения, когда ему исполнилось 6 лет, рассказывала мускатный орех. В тот год он как раз должен был идти в школу. И тут вдруг в феврале мальчика не имел. Странно, но тогда мы только к вечеру заметили, что за целый день он не сказал ни слова, Правда, он вообще был не очень разговорчив, но ведь говорил все-таки, сообразив, что корица молчит с самого утра, я попробовала его разговорить. Говорила ему что-то, трясла все напрасно. Он молчал. Камень, а не человек. Случилось ли что, отчего он лишился языка, или он сам решил больше не говорить? Тогда я этого не знала, да и сейчас не знаю. С тех пор корица не только не произнес ни единого слова, даже звука не издал, понимаешь? Больно ему, ни разу не пикнет и никогда не засмеется, хоть защекачи. Несколько раз мускатный орех водила сына к врачам, отоларингологам, но они так и не определили причину. Сказали только, что это не физический дефект и не болезнь, никакой патологии голосовых связок. Со слухом все в порядке, только нарушение речи. Врачи пришли к выводу, что причину надо искать в психологии. Мать повела корицу к знакомому психиатру, но и тот не разобрался, почему мальчика не имел. Его проверили, оказалось, что с умственными способностями все в порядке. Больше того, выяснилось, что у корицы очень высокий уровень умственного развития. Не нашли отклонений и в эмоциональных реакциях. «Не было ли у мальчика каких-нибудь потрясений?» поинтересовался врач у мускатного ореха. Вспомнить хорошенько, может, он что-то странное увидел или его дома сильно наказали. Но она так ничего и не вспомнила. Все было как обычно. Сын поужинал, разговаривал с ней, потом лег в постель и спокойно уснул. А на следующее утро его поглотил мир полного молчания. Дома никаких проблем не было. Мускатный орех со своей матерью внимательно присматривали за мальчиком Воспитывали его, никто ни разу пальцем не тронул. «Тогда остается только наблюдать, что будет дальше», — сказал врач. «Не знаю причины лечения, я назначить не могу. Заходите каждую неделю, может быть, со временем выяснится, что же произошло. Или мальчик снова заговорит, как проснется». Остается набраться терпения и ждать. Он не говорит, конечно. Но в остальном у него все в порядке. Насколько они не ждали, корицы так и не выбрался на поверхность из глубин немого океана. В 9 утра под низкое гудение электродвигателя отворились внутрь парадные ворота, и во двор въехал «Мерседес-Бенц 500 Селл» с корицей за рулем. Антенна, установленного в машине телефона, торчала позади заднего стекла, как отросшие щупальцы. Я наблюдал из окна через щель между шторами. Машина напомнила мне огромную, приплывшую из далеких морей, бесстрашную рыбу. уголь угольно-черные шины бесшумно очертили дугу на бетонной площадке и остановились. Они описывали одну и ту же траекторию каждый день. И замирали на одном и том же месте, плюс-минус сантиметров пять не больше. Я пил только что сваренный кофе дождь перестал, но небо все еще затягивали пепельные тучи. Земля была черной, холодной и мокрой. Птицы с резкими криками носились туда-сюда, высматривая червяков. После короткой паузы водительская дверь отворилась и появился корица в темных очках. Внимательно осмотревшись, И убедившись, что все в порядке, он снял очки, сунул их во внутренний карман пиджака и захлопнул дверцу. Звук, с которым защелкивается дверной замок большого Мерседеса, не перепутать ни с какой другой машиной. Для меня этот щелчок был сигналом. В резиденции начинается новый день.